Глава 46 шестая «Хозяин, добрый день! А я к вам не одна!» На всякий случай загодя предупредила Люся, приближаясь к волшебной лавке старьёвщика. «Познакомьтесь, это Лютик». «Уй-уй-уй, какой хороший собачка!» Дед цокнул языком, выглядывая между стопок своего барахла, и, кажется, не имея ни малейшего желания выбираться из-за прилавка. Чем сегодня Саил может порадовать сердце, дорогой девушка? Мужскими панталонами про себя хохотнула Люся, но вслух, конечно, высказалась иначе. Одной деликатной вещицей и советом мудрого человека. Если можно, пройдемте внутрь, мне бы хотелось поговорить с вами наедине. А где ваш племянник? Люда покрутила головой, заметив некоторое замешательство старика. Тому, очевидно, не хотелось оставлять без присмотра свой уличный товар, но и не исполнить просьбу покупателя торговец тоже никак не мог. «Мальчишка побежал домой, скоро обед. Его мама приготовила для нас плов». Словно извиняясь, развел руками он. «Тогда не стоит терять времени. Лютик охранять». Скомандовала Люся и, вопросительно приглашающе, глянула в сторону входа в павильон. «Думаю, вам не о чем беспокоиться, он посторожит». В этот раз встреча Людмилы со старьёвщиком немного затянулась. Она решила приоткрыть мастеровитому деду свои замыслы, прояснить, так сказать, специфику дела, чтобы в дальнейшем избежать лишнего удивления, зачем ей требуются те или иные странные вещи в совершенно нелепых комбинациях. Саил понял идею с полуслова. По большому счету он ведь и сам занимался чем-то подобным, дарил новую жизнь старым вещам. Но даже его умелые руки могли воскресить не всегда и не все. Оттого у лавочника постепенно скопился запас совсем уж безнадежного хлама, который впору было выбросить. Но бережливое сердце, обливаясь слезами, не позволяло этого сделать. А вдруг ещё что-то пригодится на заплатку? Или, например, в качестве полезного декора, прикрывающего условную дыру в обоих на стене? «Так вот-то какой сундук или бобы. тихонько рассмеялась Люда, азартно закапываясь в принесённый ей ящик с ворохом самого разнокалиберного мусора. «Чего здесь только не было!» Обрезки тесьмы, половинки иголок, пара беззубых костяных гребней, обломки заколок и, самое главное, совершенно фантастический ворох бесформенных лоскутков всевозможных тканей и кожи. Последнюю Люда выгребла всю, какую нашла, к панталонам в придачу. А вот подходящих для работы камней как раз оказалось огорчительно мало. Тогда старик и посоветовал Люсе отправиться по камнерезным мастерским. Таких вблизи города имелось две. Ведь ей для поделок не обязательно нужны были исключительно хорошо обработанные камни. Вполне можно было использовать какие-то более-менее приличные кусочки диких, что остаются ломом после создания какого-нибудь крупного полудрагоценного шедевра. Хотя... У хорошего мастера, наверное, все идет в ход, каждой крошке найдется свое применение. Однако попытаться все равно стоило. В любом случае покупать подобный материал было выгоднее из первых рук. Да и выбор в отходах производителя должен быть однозначно побогаче. Обеспечив себя материалом на ближайшие пару недель и рабочими идеями на будущее, Людмила собралась попрощаться с хозяином лавки. Оба были совершенно счастливы. Все же старьёвщик, по крайней мере, такой, как Саил, это характер, это призвание. И даже, если хотите, философия. А тут Люся вдруг проявила общую с ним страсть к возрождению почти мертвых вещей. О, да она для него теперь стала практически родственницей. Восточная душа трудолюбивого деда пела переливом струн волшебного дутара, а его умилённое сердце — Политая бальзамом Люсиного понимания скрытой ценности любого, казалось бы, самого бесполезного предмета, теперь навсегда подарена этой странной девушке. Саил был страшно доволен тем, что у него появился единомышленник со столь богатой фантазией и похвальной тягой к труду. К тому же столько драгоценного мусора оказалось пристроенным и не ушло в помойку. старьевщик это характер. Это призвание. Напоследок он еще задержал Люси у порога. Я должен сказать вам одну вещь. Тот господин, вы же помните молодого господина, что был в моей лавке в прошлый раз. Военный? Приподняла брови Люси, удивляясь, зачем бы это Саилу понадобилось вспоминать про давний случай. Да, который принес замечательное блюдо. «Помню», — немного смутившись, ответила Люся. «Он вас искал. Здесь?» Спрашивал про чудесной девушка, что отругал его здесь и ушел. Старик пожевал губами и продолжил. Спрашивал, не заходил ли сюда еще, не знает ли Саил, где она живет. А вы? Саил? Ничего не знает про хороших людей. Черные глаза старика многозначительно сузились. Ничего лишнего. Люся, чувствую, как вдруг встрепенулась, зашевелилось что-то там волнительное в солнечном сплетении, с ответной, понимающей улыбкой поклонилась старику, повернулась к выходу, как... «Дед! Саилога! лага! раздалось с улицы да так беспомощно, тоненько, тоскливо, с такой душераздирающей слезинкой в голосе, что люди с лавочником всерьёз всполошились. Увлекшись своими делами до да разговорами, оба позабыли и про племянника, и про обед, и, главное, про Лютика. Но в целом, как выяснилось, тревога была напрасной. Картина, открывшаяся их глазам на улице, оказалась совершенно уморительной — Правда, главные участники сцены вряд ли бы согласились с подобным утверждением. Гибкий восточный юноша, поджав ноги и побледнев гаром, скрючился прямо на прилавке между горкой верхней одежды и кипой покрывал, прижимая к узкой груди узелок со съестным, нахохлился там, как воробей на жердочке и жалостливо призывал старшего родственника на помощь. «Адиль, что ты там делаешь, негодник?» Воздел брови и ладони к небу, опешивший от вида столь неожиданной композиции дед. «Слезай сейчас же!» «Ага!» Парнишка торопливо сбивчиво затараторил на своем языке, явно ябедничая на лютика. Пёс только глухо буфнул разок в ответ и застыл рядом с хозяйкой с самой невозмутимой мордой, не выказывая ни малейших признаков виноватости. «И то верно. Ему-то что?» Сказано было охранять, он и охранял. А что племянник имел полное право здесь находиться, да кто ответственному стражу доподлинно да неизвестный и вообще? еще проверить надо. С самого края прилавка прижались друг к другу еще две сердитых и забоченных тётки, вероятно, потенциальные покупательницы Саила, которых Лютик заставил стоять по стойке смирно и уважать границы веренной ему территории. Ну что, Людмиле пришлось экстренно реанимировать положение, извиняться перед недовольными барышнями и Адилем за пережитые нервные минуты в ожидании спасения от страшного зверя, перед стариком за то, что её доберман едва не распугал хозяину всех клиентов. На что Саил, одобрительно качая головой на свои какие-то мысли, только легонько похлопал девушку по руке. Затем, воркуя что-то ласковое, точно так же утешительно обхлопывая ворчащих посетительниц, вежливо сопроводил их в свой павильон и быстро вернулся на улицу с маленьким загадочным свертком. Рахат Лукум. Растянув рот в улыбке во все лицо, он передал ношу у Люси. «Саилу можно угостить друзей. Чудесный, добрый девушка и грозный, мудрый Лютик». «Лейла Апай замечательно готовит сладости!» Он сокнул языком и еще уважительно так глянув на Люцифера, повторил «Хороший собачка!» «Ха!» — он еще спрашивал. «Конечно, можно! Да с удовольствием!» Душевно расшаркавшись с Аилом, наши дамы и пёс топали в сторону дома. Настроение было приотличное. Все задуманное сладилось самым удачным образом, Люси уже начала осваиваться с положением неприкосновенной персоны района, за щекой таял кусочек восхитительного восточного лакомства домашнего производства. А это, вам знаете ли, не какая-нибудь подозрительная чурчхела сладка черноморского разносчика кукурузы-барабули? «Рахат-лукум». Само название в устах старика прозвучало как сладкая музыка, продолжавшая и сейчас играть в Люсиной душе. Хотя, если честно, истинной причиной этого музыкально эйфорического состояния, конечно же, был не Лукум. Новость о том, что Лоран не забыл про их случайное, причудливое знакомство, оказалась чертовски приятной. Пускай даже история не имела продолжения и вряд ли его получит с таким-то партизан Саилом в друзьях, известие все равно ласково щекотало под ложечкой и заставляло улыбаться всему этому большому, не всегда доброму, сложному и все равно прекрасному миру.